Глава 29. Переход к Дефенасиру и реке Экс занял пять дней. Не будь у Гейрмуна раненых, он мог бы уложиться и в четыре, заставив адских шкур пошевеливаться. По гряде холмов они прошли в Уэссекс, вступили в Дорсетсир и достигли реки Лим. Оттуда берегом двинулись на запад к Эксу и римскому городу, который Гутрум велел им взять. Гермун ожидал увидеть флотилию из двухсот кораблей, если не больше, привезших четырехтысячную армию датчан. Но на причале покачивалось от силы несколько десятков судов. Войдя в город, Гейрмун узнал, что буря потопила сто двадцать кораблей и более трех тысяч воинов. Погибли и оба конунга – командовавшие армией Анвент и Оссетель. Случившееся настолько потрясло уцелевших воинов, что многие поплыли назад, посчитав бурю злым предзнаменованием. Да и те, что остались в Дефеносире, не очень-то рвались в бой. Столь внушительная потеря сильно ударила и по боевому духу адских шкур, не успевших забыть картину гибели армии Убы. В их лагере царило уныние. Неужто удача, судьба и боги обратились против датчан? Только глупец не задавал себе подобного вопроса. — И как теперь Гутрум собирается завоевать Уэссекс? — спросил Стейнольфур, глядя в костер. Разговор происходил поздно вечером, и его слышали немногие. — Уба и его воины убиты, а флот потоплен. «Датчанам не одолеть Эльфреда!» «Гутрум смекалист», — сказала Бирна, — «найдет способ». Стейн-Эльфур плюнул на угли, и те зашипели в ответ. «Эльфред не менее смекалист!» Если бы не Хнитудор, Гейрмунд согласился бы со своим клятвенником. Но пока браслет у датчан они, невзирая на тяжелые потери, еще имеют возможность завоевать Уэссекс. «Быть может, Эльфред уже пал», — предположил Ветр. Он сидел подли Рафна. Тот лежал у самого костра. Рана не заживала, отнимая у Рафна силы и насылая жар. «Гутрум вполне мог разбить саксов в Вариме», — добавил Ветр. Стейн Альфур недоверчиво покачал головой. «Будем дожидаться вестей оттуда и надеяться, что так оно и есть», — сказал Гейрмун. Весть через несколько дней принес Эскел, которого Гейрмун не видел с тех пор, как покинул Лундон. Воин почти без остановки скакал из Варема на восток, покрыв шестьдесят роздыхов и едва не загнав лошадь. Адские шкуры усадили его к огню, угостили мясом и элям и стали ждать, когда он слегка отдышится. — Гутрум легко взял Варем, — сообщил эскил но вскоре туда подошла армия Эльфреда, а сейчас, сейчас между ними установлен мир. «Мир?» — выкрикнул Гейрмун, отказываясь верить ушам. «После всего, чем мы рисковали, выполняя замысел Гутрума, после стольких потерь, он заключил с саксами мир? Представь себе!» Хмурое лицо эскила показывало, что и он разделяет недовольство Гейрмуна. «Эльфред заставил Гутрума поклясться на кресте их бога!» «Тогда клятва Гутрума не имеет силы», — сказала Бирна. «Крест ничего не значит. Должно быть, он что-то задумал». Эскил на это ничего не ответил и лишь сурово посмотрел на гермуна «Что-то еще?» — догадался Гейрмун. Эскил облизал зубы, будто ему был противен вкус произносимых слов. «Гутрум поклялся и на браслете, который ты ему подарил. Эльфред что-то знал об этом браслете, потому и потребовал такой клятвы». «И Гутрум согласился», — извительно заключил Стейнельфур. «Гутрум переменился», — покачал головой Эскел. «Он уже не тот человек, которому я клялся на Ютланде. Гибель Убы подействовала на него сильнее, чем потеря кораблей». Нынче его качает между скорбью и гневом. Былые рассудительность и сметливость куда-то подевались. Но перед самым моим отъездом в армии появилась Эйвор. К ней он прислушивается, так что еще не все потеряно. Узнав, что Эйвор теперь рядом с кунунгом Гермун немного успокоился. Но появилась новая причина для тревоги. Эльфред прознал Ахнитудри. Откуда? а каким образом слухи о браслете дошли до Хитома в Равенсторпе. Гейрмуну вспомнилось, как Иоанн спрашивал у него, не черпает ли Гутрум силу из языческой реликвии. Возможно, изготовленный Вёлундом браслет и не был такой уж тайной, как думалось Гейрмуну. — Что теперь Гутруму надо от адских шкур? — превозмогая слабость, спросил Рафн. Эскил ответил не сразу. Покамест, Гутрум и Эйвор нарушили перемирие с саксами и сожгли варом. — Он нарушил свою же клятву? — удивился Шальге. — Я бы не стала себя связывать никакими клятвами с саксами, — заявила Бирна. Гейрмун не знал, согласен ли он с нею. Как-никак, честь, особенно клятва, принесенная на Хнитудре. — А где Эльфред сейчас? — спросил он. — В месте, называемом... «Сиппанхам», — ответил Эскел. «Крепостных стен там нет, и воинов у Эльфреда немного. Он приехал туда на христианский праздник. Туда-то Гутрум и собирается ударить. Конунг созывает всех, кто способен держать в руках меч и топор». «Кого это интересно?» — скривился Стейнельфур. «Флот потоплен. Часть кораблей повернули обратно. Убба и его воины мертвы». «Не все саксы готовы умирать за Эльфреда», — сказал Эскел. «Мы слышали о старом клятвеннике, которого разрубили надвое и привязали к дверям дома его Ольдермана. Вульфор из вильтера уже принес клятву Гутруму. У Эйвор в Англии полно союзников, а также соперников, что перед ней в долгу. Все они согласны воевать под ее знаменем». Эскел повернулся к Гейрмуну. «Я слышал...» Хьор Ильювина готова откликнуться на ее призыв. «Еще не все потеряно», — сказал Гейрмун. «Да, еще не все», — согласился Эскел. «Когда выступаем?» — спросил Ветр, оглянувшись на Рафна. «Через четыре дня», — ответил Эскел, — «во время празднества, которое у христиан называется двенадцатой ночью». «Гутрум не дал нам достаточно времени для перехода». — сказал Стейнельфур. Эскил помолчал, затем признался. — Конунг не посылал меня к вам. Я отправился самовольно, поскольку вы — воины большого мужества и чести. Я знал, что вы согласитесь воевать бок о бок с вашими соплеменниками и датчанами. Адские шкуры, сидевшие у костра, молчали. Все были охвачены замешательством, всех снедала злость на Гутрума, за пренебрежительное отношение к их отряду. «Мы из-за него дрались и умирали. А он предпочитает забыть о нас», — нарушил молчание ветер. «Неужели из-за серебра, которое он нам задолжал?» — спросил Рафн. «Быть может, он...» «Дело не в этом», — перебил Рафна Стейнельфур, оглядывая соратников. «Или не только в этом». Стейнельфур повернулся к герману поступки конунга вызваны страхом перед тобой гутрум видит в тебе то что я видел все эти годы ггермун йорсон ты настоящий конунг требуется лишь время чтобы ты это понял и захватил одно из здешних королевств у гермуна запылали щеки но причиной того был не жар костра Он ждал, что хоть кто-нибудь возразит Стейнельфуру, защищая честь Гутрума. Но никто этого не сделал, даже Эскел. «Так мы выступаем?» — спросил Шальге. Гейрмуну не пришлось долго думать над ответом. «Да, выступаем. Но сражаться будем не за Гутрума. Мы будем сражаться за Мули, Аслифа, Торгрима и всех павших адских шкур. Мы будем сражаться за Эйвор и наших соплеменников, кто откликнулся на ее призыв и движется к Сипанхаму. Вы поддерживаете меня?» «Ты кое-кого забыл», — усмехнулся Ветр. Гейрмун ловил на себе взгляды соратников, но не понимал смысла слов Ветра. «Кого?» «Себя, лошадиная ты задница», — прорычал Стейнольфур. «Мы будем сражаться за тебя». Воины дружно расхохотались. Когда смех утих, они стали готовиться к походу и бою. К Гейрмуну подошел Эскел. «А ты теперь куда?» — спросил могучего датчанина Гейрмун. «Отправлюсь с тобой, если возьмешь», — ответил Эскел. Просьба удивила Гейрмуна. «Не боишься, что Гутрум объявит тебя клятвопреступником?» «Мне все равно, как меня назовет другой клятвопреступник». «В таком случае добро пожаловать в наш отряд», — сказал Гейрмун. «Для меня вновь будет честью сражаться бок о бок с тобой». На следующее утро они покинули берег реки Экс и отправились по римской дороге. Ехали без остановок. Их к концу дня оказались на краю обширной низины, изобилующей речками, болотами и островками. Местность напоминала Гейрмуну ту, куда он попал, впервые очутившись на английском берегу. Римская дорога проходила по насыпи, что избавляло воинов от необходимости преодолевать болото а те тянулись на запад, к самому горизонту и дальше. Но прошел еще день, прежде чем болота сменились сухими холмистыми землями. С холмов открывался вид на леса, казавшиеся бесконечными». Они окаймляли дорогу с восточной стороны. Эскил называл эту местность Селвуд. Так прошел еще один день. Привал устроили на опушке, в тени деревьев, возле большой зубчатой скалы. Наверное, когда-то она была столбом, воздвигнутым теми же великанами, что вырезали белую лошадь на меловом холме. Гейрмуну не спалось. Еще день и они окажутся в Сипанхаме и вступят в битву, и ему доведется сражаться рядом с отцом и матерью. Встал он рано. Подстилку и землю вокруг покрывала корка инея. Зубы стучали от холода. Едва адские шкуры уселись в седла, Рафан вдруг свалился с коня, больно ударившись боком. Ветр мгновенно спешился и подбежал к другу. Вскоре, К ним подошли Гейрмун и еще несколько воинов. Рафн бормотал что-то бессвязное, его губы посинели. «Это из-за руки», — сказал Ветр. Воспаление от раны распространилось дальше. «Дай-ка взглянуть», — сказал Стейнельфур, опускаясь на колени. С помощью ветра он снял с Рафна доспехи, тунику и нижнее белье. Рафн лежал, словно мешок, не в силах им помочь. Когда же Стейнельфур размотал повязку, Гейрмуна чуть не вывернула. Кожа вокруг раны покрылась гнилью, и оттуда, будто ядовитые змеи, вдоль руки протянулись черные полосы. «Довела тебя, дурень, твоя гордость!» — вздохнул Стейнельфур. В памяти Гейрмуна была еще свежа смерть Торгрима. Его охватил гнев при мысли, что теперь они теряют и Ирафна. «Что надо сделать?» — спросил он у Стейнельфура. Стейнельфур подался назад, уперся в бедра и стал внимательно осматривать руку Рафна. «Придется отнять и немедленно. Если этого не сделать, он умрет, но не уверен, что это его спасет». Хотя Гейрмун ожидал услышать нечто подобное, ему сдавило горло. «Для воина вроде Рафна, потеря руки сродни смерти». Ветр коснулся лба друга и наклонился над ним, всматриваясь в лицо и словно спрашивая позволение совершить необходимое. Однако черноволосый датчанин впал в беспамятство и уже не осознавал, что происходит. Ветр взглянул на Стейнельфура, закрыл глаза и кивнул. «Верю, он меня простит». Большинство адских шкур гермуна оставались в седле. Он подумал о грядущем дне и спросил Стейнольфура, «Сколько времени займет все это?» «Самое малое полдня. В таком деле спешить нельзя. Нужно все как следует подготовить». «Мы опоздаем к сражению», — сказал Эскел. Гейрмун надеялся, что его воины избегнут участи воинов Ярла Сидрака под Эшдауном. Не желая испытывать судьбу, он приказал отряду ехать дальше. «Я останусь с Рафном», — сказал он, — «в абингдане Я поклялся вам, что никого не брошу и не намерен нарушать клятву. Ветр тоже останется из Тейн-эль-Фуршальги. Остальные и я останусь», — заявил Эскел. «Потом поеду с тобой, адская шкура». гермун не возражал. «Я обещал тебе предостаточно саксов для расправы», — сказал он, поворачиваясь к Бирне. Помню. Немногим я бы доверил вести наших воинов в битву. Я бы тоже. Поняв намек, Бирна улыбнулась и уселась в седло. Постараюсь оставить немного саксов и на твою долю, но обещать не могу, сказала она. Делай, что нужно, и да пребудут с тобою Один и Тюр. Бирна молча кивнула, затем скомандовала воинам. «Трогаемся!» Гейрмун не стал ждать, пока отряд скроется из виду и вновь повернулся к Рафну. «Что тебе нужно?» спросил он у Стейнельфура. «Чистая вода, огонь, горячая сталь, целебные травы, тряпки для перевязки», перечислил клятвенник. «Мы все приготовим», пообещал ветер. К полудню они набрали воды из прозрачного ручья, из леса принесли целебных трав, Потом развели костер и, дав ему прогореть, уложили на жаркие угли несколько топоров и ножей. Рафн перестал бредить и лежал тихо, ныряя в сон и выныривая обратно. Однако Стейнельфур предупредил. Первый же надрез разъерит раненого, и тот будет сопротивляться, как медведь. Поэтому Рафна связали, а в рот затолкали кусок кожаного ремня. Стейнельфур взялся за свой нелегкий труд наперво он холодным ножом сделал надрез по всей длине предплечья, чтобы наложить повязку. Потом закатал надрезанную кожу на манер рукава. Взяв нагретый нож, он углубил надрез. Воздух наполнился шипением и запахом горелого мяса. Гейрмуну сразу же вспомнилась их с хамуном неудачная охота в горах. Прикосновение горячей стали заметно уменьшило кровотечение однако совсем прекратить его не удалось. Земля под Рафном намокла и раскисла. Все это время очнувшийся Рафн отчаянно выл. Он лежал с выпученными глазами. Жилы на шее натянулись, как корабельные канаты под парусом. Добравшись до кости, Стейнельфур сменил нож на топор. Под руку Рафну он положил плоский камень. Солба у Стейнельфура струился пот. Прежде чем взмахнуть топором, он несколько раз глотнул воздуха. Потом раздался глухой стук. Еще один лезвие топора звякнуло, соприкоснувшись с камнем. Отрубленная рука отлетела в сторону. — Пилой было бы сподручнее, — сказал Стейнельфур, выбирая из культи осколки кости. Затем Стейнельфур промыл культю горячей водой завернул кожу, которую собрал наподобие сумки, и сшил, но не плотно, оставив место для вытекания крови. Туда он натолкал собранные травы. Рафн перестал кричать и сонно поскуливал. Когда раненого развязали, Эскел легко поднял его, словно ребенка, и перенес с дороги в лес. Ветр показал, куда положить друга. Подошедший Стельнельфур плотно укутал Рафна одеялами и шкурами. «Тело получило такую встряску что она одна способна убить человека», сказал Стейнельфур. «Держи его в тепле!» «Обязательно», — пообещал Ветер. «При любом исходе я тебе благодарен. Надеюсь, этим и обойдется», сказал Стейнельфур и отошел. «Я благодарю всех», — сказал Ветер. «Вам надо ехать в Сипанхам. Я привезу Рафна, «Как только смогу!» «Я вас не оставлю», — заявил Гейрмун. Ветр коснулся его плеча. «Ты сделал все, что смог. Остальное решать судьбе. Если Рафну суждено умереть, я хочу быть с ним до самого конца». Не сразу, но Гейрмун согласился. «Если я вскоре не увижу вас обоих в Сип-Панхаме, то вернусь сюда». «Где-нибудь довстретимся», до встретимся сказал Ветр. А теперь поезжай, пока Бирна не перебила всех саксов. Еще раз взглянув на Рафна, Гейрмун пошел к лошадям. Он забрался на Энбара. Ветр взял под устцы двух коней своего и Рафна и повел к деревьям. «Отнятую руку сожги», — велел ему Стейнельфур. «Не то живущий в ней Хугар будет изводить Рафна болью и зудом». А чесать-то и нечего. «Сделаю, как ты сказал», — пообещал Ветр. гермун пришпорил Энбара, но прежде воззвал к богам, прося даровать Рафну силы для выздоровления.